Надо было получить количественно точные данные, каков эффект, вызываемый креатином, который поступает в ткань извне. И эффект этот должен быть чистым, заведомо изолированным от любых других влияний, и нервных, и гормональных. И объектом опыта должна быть мышечная ткань, способная сокращаться. Такую модель наши биохимики обнаружили просто в соседней комнате физиологической лаборатории кардиологического центра, которой заведует Розенштраух. Там вели электрофизиологические опыты на маленьких полосках ткани сердца лягушки. Кстати, этой старейшей мученице науки, как в Ленинграде павловской собаке, тоже воздвигнуты памятники в Париже и Токио. Что крайне важно, электрофизиологические особенности лягушиной сердечной мышцы более чем у всех других животных, близки к особенностям миокарда человека, а мембраны клеток более проницаемы для разных химических веществ, чем мембраны клеток млекопитающих. И на этом объекте были поставлены опыты с креатином, изящнейшие. Маленькие, не более 14 миллиграммов весом, полоски мышцы помещали в камеру объемом в 1 миллилитр. Затем положские мышцы соединяли с электродами стимулятора и датчиками, регистрирующими силу сокращения. Ткань то выдерживали в физиологическом растворе, чтобы вымыть из нее естественный креатин, то утомляли, подолгу заставляли работать, то омывали растворами, содержащими креатин в разных концентрациях, его содержание повышалось в ткани и в 2, и в 5, и в 10 раз, а затем избыток креатина снова вымывали. И на разных этапах эксперимента определяли силу сокращений и содержание в ткани АТФ креатина и креатинфосфата. Эти опыты, во-первых, подтвердили реальность существования в клетках лишь одного пути транспорта энергии – креатинфосфатного. И во-вторых, подтвердили гипотезу о том, что креатин – это фактор, способный регулировать работу сердечной мышцы. Причем не только стимулировать, но в определенных условиях и угнетать ее сокращение. Такие результаты были признаны открытием неизвестной прежде закономерности. Главные участники работы – химики, биохимики, физиологи – были удостоены государственной премии СССР, И мне очень приятно рассказывать, что в нашем еще молодом кардиоцентре проделаны исследования, которые дали такие серьезные итоги и были так высоко оценены. И кроме того, распознание таких закономерностей открывает путь для воздействия на патологические процессы, которые зависят именно от нарушения транспорта энергии в клетках миокарда. Для людей, у которых побаливает сердце, это будет, пожалуй, самым важным. А новое представление о клетке, не как о мешке с жидкостью, а как о сложном заводе, где движение каждой молекулы строго упорядочено, связано с клеточными структурами, обусловлено логикой идущей в ней процессов, позволило нынешней теоретической кардиологии по-новому представить себе ход событий, итогом которых оказывается заболевание атеросклерозом. А это болезнь одна из самых тяжких проблем нашей профессии. Ведь все сердечно-сосудистые заболевания тесно между собой переплетены, одно провоцирует другое, причины и следствия переставляются, и явление атеросклероза то и дело предопределяют дальнейшее развитие событий и при гипертонической болезни и при ишемической болезни сердца начавшихся самостоятельно. Клиницисты давно знали, что пациенты, нажившие атеросклероз, обычно питались хорошо, а вкусные питательные продукты, как правило, богаты холестерином. И видимые глазом и микроскопические изменения в стенках артерии, наступающие при заболевании, были к началу нашего века изучены довольно полно. А в 1910-м В 1912 годах замечательные русские патологи Николай Николаевич Анечков и Сергей Сергеевич Халатов сумели вызвать у кроликов поражение сосудов, напоминающее атеросклеротические. Простым путем они подолгу кормили их яйцами, это почти сплошь жиры и холестерин. Биохимические исследования показали, что и у больных людей, и у подопытных животных Содержание холестерина в крови значительно повышено. Методы его определения существовали уже давно. Он одно из самых первых органических веществ, проанализированных химиками еще в начале 19 века.